Самое сложное в деле об убийстве вовсе не поиск доказательств и свидетелей, готовых дать показания, и даже не визиты в морг и разговоры с судмедэкспертом. Самое трудное – встреча со скорбящими родственниками, в особенности с родителями жертв. Они, как правило, находятся в ступоре, не понимая, чем заслужили такое горе. Почему именно их ребенок погиб? Как им жить дальше? И самое главное – кто виноват в случившемся. Иногда поиск виноватых перевешивает здравый смысл, потому что позволяет снять ответственность с себя и перевалить ее на кого-то другого. Полицию, соседей, школу и даже власти. «Не стану я с вами разговаривать!» — рявкнул Игнатьев, едва завидев прокурора и его помощницу на пороге своей квартиры. Красный от гнева, он попытался захлопнуть дверь у них перед носом. Даша инстинктивно отпрянула, но Пак неожиданно ловко всунул носок своего ботинка в проем, не позволяя отцу девушке так легко от них избавиться. «Вам придется», — сказал прокурор ровным, безэмоциональным голосом. «Если откажетесь, придется вызвать вас повесткой в прокуратуру». «Вызвать меня?» — возмутился Игнатьев, но давление ослабил. И Пак, воспользовавшись моментом, нажал на полотно двери и вошел внутрь, заставив хозяина квартиры отступить. Даша юркнула следом, боясь, что может остаться снаружи, как только Игнатьев придет в себя от такой наглости. «Я что, преступник?» — воскликнул он, сообразив, что его подвинули в собственном доме. «Это из-за вас умерла моя девочка! Если бы не ваш дурацкий суд и маниакальное желание заполучить ее показания! Вы, надеюсь, помните, что ваша дочь присутствовала на месте убийства?» Ледяным тоном перебил Игнатьева Пак. Она находилась среди тех, кто совершил жестокое преступление, и только правдивые показания могли помочь ей избежать обвинения в соучастии и понести наказание вместе с остальными. Игнатьев остолбенел. Раньше он не рассматривал ситуацию под этим углом. «Лена, она никогда не причинила бы вреда другому человеку!» С запинкой проговорил отец жертвы мигом растеряв весь свой напор. «Она... она была хорошей девочкой!» «Не сомневаюсь», — не стал спорить прокурор. «Может, мы могли бы поговорить в комнате, а не в дверях? Вряд ли будет здорово, если соседи услышат нашу беседу». Игнатьев окончательно сдался и, сгорбившись, повел незваных посетителей в гостиную. «Зачем вы пришли?» — угрюмо спросил он, — когда они оказались в просторном помещении, в котором было до странности мало мебели. Евгений знал, что квартира в залоге у банка. Может, часть вещей продали, чтобы покрыть проценты по долгам. На стенах, оклеенных светлыми обоями, виднелись квадратные и прямоугольные следы от картин, которые, возможно, также ушли в уплату долга. Все в этой комнате говорило о безвозвратно утраченном благополучии. Хозяин не предложил гостям присесть, и все остались на ногах. Даша остановилась у двери, оставляя себе возможность для отступления в случае, если Игнатьев вдруг снова выйдет из себя. А прокурор подошел к окну и встал там, засунув руки в карманы. «Я пытаюсь понять, что могло заставить Елену свести счет с жизнью», — пояснил он. «А что тут непонятного?» — зло фыркнул Игнатьев. «Все из-за вас». «А может, из-за вас?» «Что?» «Вы влезли в долги и вогнали в них свою семью», невозмутимо продолжил прокурор. «Вместо того, чтобы признать поражение на ниве бизнеса, попытаться все продать и начать с чистого листа, вы вцепились в рушащуюся пирамиду в попытке вернуть все, как было. Ваша гордость пострадала, и вы горели желанием доказать всем, что фиаско в бизнесе — всего лишь досадная ошибка». «Случайный промах, так? Вам ведь предлагали продать дело, выручив достаточно, чтобы расплатиться с кредиторами. Но нет. Вы продали жилье жены, доставшееся ей по наследству от родителей, и вместо того, чтобы пустить деньги на выплату долга и процентов по кредитам, влезли в новые». «Откуда вы знаете?» А потом, безжалостно проигнорировал вопрос Игнатьева прокурор, «когда выяснилось, что вы все равно тонете, «Вам бросили спасательный круг, только вот взамен кое-что потребовали». «Не знаю, что вам там наговорили и кто». «Ваша дочь». «Лена». «Именно. Эта ситуация подавляла ее, а пожаловаться было некому, так как родители занимались своими делами. Вы не смогли платить за ее учебу, и Лена из кожи вон лезла, чтобы перевестись на бесплатное отделение. Думаете, это легко?» «Но у нее получилось». «Ваша девочка была способной и могла многого достичь, если бы вы не загнали свою семью в такую глубокую яму». Она хотела дать показания не потому, что на нее оказывали давление, а потому, что чувствовала себя виноватой. По ночам ей снился горящий человек, который бежит по льду, падает, поднимается и мчится к другому берегу в надежде на спасение. «Да что вы знаете о моей дочери?» «Она вас не интересует! Вам главное Шишкину дочку засадить!» В комнате повисла тяжелая пауза. Даша замерла. В полной тишине она могла слышать шум проезжающих по улице машин и крики детей на детской площадке, находящейся где-то поблизости. Лена любила танцевать. Неожиданно заговорил Пак, продолжая стоять в полоборота к окну. Тускнеющий свет снаружи резко обрисовал его острый профиль. Она ходила на танцевальные вечера в университете, но особым успехом не пользовалась, пока не примкнула к группе Маргариты Левкиной. «Со школьной скамьи ваша дочь писала стихи. Весьма неплохие. Из 6 шестого по 8 класс была влюблена в учителя физкультуры». Даша, широко раскрыв глаза, смотрела на шефа с чувством, граничившим с благоговением. Откуда, черт подери, он все это узнал? В последние пару лет продолжал Пак, Лена увлеклась музыкой. Вернее, одной группой, солистом которой является Олег Шмель, он же Олег Константинов. Она скрывала свое увлечение от одногруппников, так как считала, что они подняли бы ее на смех, ведь они прохладно относятся к попсе. Лена посещала все его концерты и фан-встречи и мечтала о том, чтобы он выделил ее среди других поклонниц». Какие еще фан-стречи? — воскликнул Игнатьев, хмуря кустистые брови. Где вы все это откопали? Лена вела интернет-дневник. Да не вник? Вы не знаете ни об этом, ни о том, что любила и чем увлекалась ваша дочь. Так какое же право вы имеете упрекать нас? Голос Пака звучал бесстрастно, лицо оставалось спокойным. И Даши вдруг стало нестерпимо жалко немолодого отца который до этого самого момента свято верил, что знал своего ребенка. Ей даже показалось, что Игнатьев готов расплакаться. Однако шеф оставался неумолим. «У вашей девочки были проблемы», — сказал он, вперев взгляд раскосых желтых глаз в лицо собеседника. «Ей приходилось ездить на другой конец города в институт, так как за последний год вы дважды переезжали». В ВУЗе она притворялась, что ничего не изменилось, ведь в ее окружении не любят неудачников. А уровень дохода вашей семьи серьезно снизился по сравнению с тем, что было раньше. Лена подрабатывала, раздавая флаеры на улице, чтобы в буфете иметь возможность позволить себе купить то же, что и ее новые друзья. Молодым людям, особенно тем, кто чувствует себя одиноко, необходимо быть частью какого-то сообщества, Им требуется общение с себе подобными. Вот так она и связалась с Марго и компанией, помогая им с домашними заданиями и докладами, выполняя их разнообразные поручения и радуясь тому, что ее приняли. Поначалу Лене казалось, что ей повезло, но позже стало ясно, что они просто-напросто пользовались ее безотказностью. Ничто не связывало вашу дочь с этой бандой, и она не должна была оказаться среди них. Но вы были слишком заняты, чтобы поинтересоваться ее проблемами и желаниями. «Как? Как вам удалось все это выяснить?» Все повернулись к двери, ведущей в коридор. В проеме стояла женщина лет пятидесяти. Ее лицо было искажено горем, а в глазах дрожали слезы. Судя по всему, это была мать погибшей. «Это не важно», — ответил Пак. «Важно то...» «Что еще мы можем узнать от вас для понимания причин случившегося с вашим ребенком?» «Что же касается Шишкиной дочки, как вы изволили выразиться», добавил он, обращаясь к отцу, «то в этом вы правы. Я действительно хочу засадить виновных. Это моя работа». «Вы согласны ответить на некоторые вопросы?» «Да». Едва слышно прошелестело Игнатьева. «Пожалуйста, садитесь». «Вы все правильно сказали, и я и муж слишком зациклились на наших финансовых проблемах, считая, что Лена уже достаточно взрослая, чтобы мы могли за нее не волноваться. Я не задумывалась, как сильно происходящее с нашей семьей влияет на ее жизнь и отношения. То, что с ней случилось, целиком наша вина». «Я не это имел в виду», — сказал прокурор, смягчив тон. «Нет-нет, вы правы». Я должна была поговорить с дочкой о суде и о ее показаниях, а вместо этого позволила мужу каждый день убеждать Леночку в том, что ей не стоит выступать против таких влиятельных людей, как Левкин и остальные. Дочка не рассказывала мне о своих ночных кошмарах, но она действительно хотела выступить на процессе. Наверное, она считала, что, сняв груз души, сумеет продолжить жить не виня себя каждый день за то, что позволило приятелям совершить душегубство. «Но как бы она этому помешала?» — вступил в разговор Игнатьев. «Что она смогла бы сделать?» «Хотя бы уйти!», «Хотя бы уйти — всхлипнула мать. «Она могла просто уйти, когда поняла, к чему все идет!» «А может, и не могла!» — тихо проговорил Пак. «Что вы имеете в виду?» «Вся компания находилась под действием препаратов». Хотя ваша дочь могла даже не осознавать, что ей впаривают приятели. Кроме того, я не утверждаю, что Лена что-то принимала. Но другие точно это делали. И, возможно, из-за этого она чувствовала себя в опасности. И именно поэтому она не смогла развернуться и уйти. «Боже мой!» – простонала Игнатьева, переводя взгляд на мужа. «Как же мы с тобой это допустили!» «Как мы докатились до того, что наша маленькая девочка оказалась среди убийц, а мы даже не заметили!» Игнатьев подавленно молчал. Он не мог ни злиться, ни возмущаться. Внутри его образовалась пустота, которую никто и никогда не сможет заполнить. Ему до конца жизни не избавиться от чувства вины. Даша посмотрела на прокурора. На его лице редко можно было что-либо прочесть но сейчас оно выражало сочувствие. У него самого есть дети, и он, наверное, мысленно ставил себя на место родителей Елены, понимая, что они испытывают. «Что вы хотите знать?» Подняв на Пака глаза, задала вопрос мать. «Спрашивайте обо всем, что может вам помочь. Вы случайно не находили никакой записки после того, как в вечер своей гибели Лена вышла из дома». «Вы имеете в виду предсмертную записку?» — уточнила Игнатьева и покачала головой. «Нет, ничего такого Леночка не оставляла. Я перерыла все на ее столе и в шкафу. Ведь если бы записка была, она положила бы ее на видное место». «Согласен», — кивнул Пак. «И ничего не заставило вас подозревать, что она планирует совершить самоубийство?» «Господи, конечно же, нет». В тот день она вела себя, как обычно, готовилась к зачету». «К зачету?» – встрепенулся прокурор. «Ну да», – подтвердила Игнатьева. «Лена обложилась книжками, и когда я зашла, чтобы позвать ее к столу, сказала, чтобы я принесла ужин в ее комнату, так как она ничего не успевает. А примерно через час она вышла, сказав, что хочет проветрить голову на улице. В следующий раз я увидела ее уже в морге». «Можно осмотреть ее комнату?» «Полиция уже все осматривала!» — начал было Игнатьев, но умолк под тяжелым взглядом жены. «Пойдемте!» — пригласила она, поднимаясь. «Я там ничего не трогала!» Оказавшись на улице, Даша сделала глубокий вдох. Воздух в квартире Игнатьевых был слишком густым. А здесь, наконец, она смогла дышать полной грудью. «Ничто в комнате Елены не указывает на подготовку к самоубийству!» — сказала она, обращаясь к своему старшему спутнику. «Да и то, чем она занималась накануне...» «Ты права», — недослушав, ответил Пак. «Думаете ее?» «Дождемся результата вскрытия. Пока бесполезно гадать, что да как». «Где вы взяли дневник Елены? Как узнали?» Елена вела его в сети, а потом удалила. «Но тогда как?» Он остался в облаке. «А вы взломали облако?» «Не я. В любом случае это не имеет значения. Важно, что у нас теперь нет живого свидетеля, но, по крайней мере, имеется ее письменное свидетельство о случившемся в день убийства Сайко. Конечно, электронный дневник не совсем то же самое, что написанное от руки, но я сделаю все возможное, чтобы его разрешили приобщить к другим доказательствам». Евгений не стал вдаваться в подробности, как ему удалось добраться до дневника. Он не хотел вмешивать дело сына, который здорово ему помог. Толик, наверное, легко взломал бы и систему Всемирного банка. Но знал, что отец этого не одобрит. Поэтому направлял свои усилия в созидательное русло киберспорта. И не нарушал закон. Евгению пришлось в буквальном смысле наступить себе на горло, когда он попросил сына о помощи в этом сложном деле. Но прокурор не ожидал, что тот, копаясь в телефоне девушки, обнаружит там следы удаленных документов и сумеет до них добраться. Удивительно, как молодежь полагается на гаджеты, будучи уверена в том, что самые откровенные данные останутся скрытыми, несмотря на развитие технологий. Удалив дневник, Елена Игнатьева была уверена, что никто не узнает о его существовании. Почему она от него избавилась? Толик сказал, что она сделала это через несколько дней после того, как написала об убийстве бомжа. Тогда еще Левкина с компанией не попали под подозрения, и никто не знал, что они натворили. Ленин отчет был кратким и скупым, словно она боялась описывать подробности. Если бы это была бумажная версия, ее без проблем можно было бы приобщить к уликам. С другой стороны, будь дневник написан от руки и после уничтожен, они бы вообще не узнали о том, что она его вела. «Там мало об убийстве Сайко». — добавил Пак после довольно долгого молчания. «Видимо, Елена не хотела вспоминать о случившемся, но она не смогла вовсе умолчать об этом». «Родители были потрясены, когда вы рассказали им о Лене», — тихо заметила Даша. «Это было жестоко, но, наверное, правильно, ведь они могли так никогда и не узнать, что думала и чувствовала их дочь». Прокурор ничего не ответил. Они стояли на крыльце под козырьком, и, казалось, Пак вовсе не намерен уходить. Он глядел вверх, на низко нависающие тучи и птиц, круживших над их головами и издававших противные громкие вопли. «Евгений Михайлович!» — снова заговорила девушка. «Вы так и не рассказали нам о результатах допроса бармена из клуба». «Он сказал что-нибудь полезное?» Он подтвердил, что Леднев не однажды приобретал у него капли ответил Пак, а также то, что в день гибели Сайко он тоже это сделал и угостил друзей, которые пришли с ним. Лена тоже их принимала? В дневнике она написала, что отказалась. Но после, анализируя случившееся, поняла, что капли, скорее всего, незаметно добавили ей в коктейль, потому что она неадекватно реагировала на происходящее после ухода из клуба и не могла здраво воспринимать действительность. То есть, если бы ни капли, Лена сбежала бы и не стала свидетелем убийства. Этого мы уже не узнаем. «Бармен даст показания в суде?» «Да». Птица над их головами рассекала крыльями воздух, упрямо борясь с порывами ветра. Интересно, что у нее за дела, заставляющие лететь в этом направлении? И почему не повернуть назад, избрав путь меньшего сопротивления? Наверное, гораздо более эпично выглядели бы в такой ситуации чайка и альбатрос. Но это была всего лишь ворона. Обычная серая хищница из тех, что будет по утрам, добропорядочных граждан неприятным карканем, заставляя их проклинать и призывать всяческие беды на их пернатые головы. Но если даже ворона способна на борьбу, то неужели он, Евгений Пак, должен поджать хвост, Забиться в нору или притвориться мертвым. Пусть у него больше нет свидетеля, но есть ее письменные показания. Аудио и записи в электронном дневнике. Зазвонил мобильный. «Евгений Михайлович, у меня есть новости», — сообщил судмедэксперт. «Скоро буду», — отрывисто сказал Пак. «Поехали», — скомандовал он Даше, шагнув со ступеней на мокрый асфальт. «У нас полно дел».